Возвращаясь поздней ночью в свою коморку при лечебнице, Зенон засыпал, не раздеваясь, и со дня на день, ожидая, что очередной приступ у души, унесет приора в могилу. Однажды ночью ему послышалось, что к его келье по плитам коридора приближаются быстрые шаги. Он мгновенно вскочил и распахнул дверь. В коридоре не было ни души, и все-таки... Он бросился к Приору. Жан-Луи де Берлемон сидел на своем ложе, прислонившись к валику и подушкам. Взгляд его широко открытых глаз устремился на врача с выражением безграничной заботливости. — Уезжайте, Зенон, — проговорил Приор. — После моей смерти. И он зашелся в кашле. Потрясенный Зенон инстинктивно обернулся, чтобы проверить, не услышал ли его монах, сидевший на своей табуретке. Но старик дремал, покачивая головой. Обессиленный приор откинулся на подушке и впал в тревожное забытье. Зенон с бьющимся сердцем склонился над ним, боря с искушением привести его в чувство, чтобы услышать еще хоть слово или поймать взгляд. Он не верил своим ушам не верил своему рассудку. Минуту спустя Зенон присел у кровати. Что ж, может быть, приор с самого начала знал его настоящее имя? По телу больного пробегал слабый трепет. Зенон начал медленно растирать ему ноги от ступни кверху, как его учила когда-то хозяйка Фрешоу. Этот массаж заменял все препараты опия. В конце концов, врач и сам заснул, сидя на краю постели и уткнувшись лицом в ладонь Утром он спустился в трапезную, выпить чашку теплого супа и увидел там Пьера де Амнера. Возглас Приора, как дурная примета, оживил все тревоги алхимика. Он отвел эконома в сторону и сказал ему в упор — Надеюсь, вы положили конец безрассудствам ваших друзей. Он хотел было заговорить о чести и безопасности обители, но эконом избавил его от этого унижения. «Не понимаю, о чем речь!» — отрезал он и ушел, громко стуча сандалиями. Вечером приора соборовали в третий раз. В маленькую келью и прилегающую к ней часовню набились монахи со свечами в руках. Некоторые плакали, другие просто напустили на себя приличествующую церемонию печаль. Больной, почти уже не способный двигаться, казалось, из последних сил боролся с мучительной одышкой и невидящим взором глядел на желтое пламя свечей. После отходной присутствовавшие потянулись к двери, оставив в келье лишь двух монахов с щетками. Зенон, державшийся в отдалении, снова занял свое обычное место у постели умирающего. Время для общения с помощью слов, пусть даже самых кратких, миновало. Теперь приор только знаками просил подать ему глоток воды или урильник, подвешенный возле кровати. Однако Зенон учудилось, что в глубине этого рухнувшего мира, словно клад под грудой обломков, теплится дух, с которым, может быть, еще удастся сохранить связь, обходясь без слов. Он все время держал руку на запястье больного, и, казалось, слабого этого прикосновения было довольно, чтобы придать Приору немного сил и получить от него взамен немного душевной ясности. Время от времени врач вспоминал, что, согласно христианскому вероучению, душа умирающего трепещет над ним, подобно окутанному туманам язычку пламени, и вглядывался в сумрак. Но то, что являлось его взору, наверное, было всего лишь отражением горящей свечи в стекле. На рассвете Зенон убрал руку. Настал миг предоставить Приору приблизиться к последнему порогу в одиночестве, а, может быть, в сопровождении тех невидимых образов, к которым он обращался с мольбой в свой смертный час. Немного погодя, больной шевельнулся, словно приходя в сознание, Пальцы его левой руки, казалось, тщетно нашаривают что-то на груди, там, где Жан-Луида Берлемон в былое время носил, должно быть, свой орден золотого руна. Зенон заметил на подушке ладонку с развязавшимся шнурком. Он водворил ее на место. Умирающий с видом облегчения прижал ее пальцами. Губы его беззвучно шевелились. Напряженно вслушиваясь, Зенон уловил, наконец, повторяемые, очевидно, в бесчетный раз последние слова молитвы «Ныне и в час смерти нашей». Прошло полчаса. Зенон приказал обоим монахам взять на себя попечение об усопшем. На отпевании Приора Зенон стоял в одном из церковных пределов, церемония привлекла много народу. В первых рядах врач узнал епископа и рядом с ним, опирающегося на палку, наполовину разбитого пролечом, но все еще крепкого старика, который был никто иной, как каноник Бартоломе Кампанус. До старости лет в его осанке появились величавости и уверенность. Монахи под своими капюшонами походили друг на друга, как две капли воды. У Франсуада Бюра, раскачивавшего кадилом, и в самом деле был ангельский вид. На подновленных фресках хоров светлыми пятнами выделялись то нимб, то плащ какого-нибудь святого. Новый приор был довольно бесцветной личностью, но весьма благочестив и слыл ловким распорядителем. Ходили слухи, будто по совету Пьера да Аннера, который содействовал его избранию, он намерен в самом скором времени закрыть лечебницу святого Козьмы, содержание которой якобы слишком дорого обходится монастырю. А может быть, кому-то стало известно о помощи? какую под ее кровом оказывали тем, кто бежал от преследований трибунала. Врача, однако, никто ни в чем не упрекнул. Впрочем, Зенону было уже все равно. Он решил скрыться, как только тело Приора предадут земле. На этот раз он не возьмет с собой ничего. Он оставит в коморке книги, к которым он, впрочем, теперь очень редко обращался за советом. Рукописи его не столь ценны и не столь опасны, чтобы таскать их с собой, убоявшись, как бы они ни сгорели однажды в печи трапезной.